Девять. Игры-дополнения. Примечание. Книга «Игры, в которой играют люди» была написана в конце 1950-х годов. После этого Берн продолжил работу на теории игры спустя 10 лет в книге «Люди, которые играют в игры. Что вы говорите после того, как сказали «Здравствуйте»»? Он представил краткое дополнение, включавшее новую формулу. Предлагаем его вашему вниманию. Игры — это серии скрытых, повторяющихся транзакций с конкретным психологическим выигрышем. Скрытая транзакция означает, что игрок делает на первый взгляд одну вещь, а если присмотреться внимательнее, то оказывается, что совсем другую. Следовательно, в каждой игре есть приманка. Но приманка работает только тогда, когда у оппонента имеется слабое место — зацепка вроде страха, жадности, сентиментальности или раздражительности. После того, как рыбка попадется на крючок, игроку остается лишь осуществить переключение, чтобы получить свой выигрыш. За переключением следует замешательство, когда жертва пытается понять, что же произошло. Игра закончена, и оба участника подсчитывают барыши. Выигрыш, а он является взаимным, представляет собой чувства, не обязательно одни и те же, которые игра вызывает у каждого из них. Если в серии транзакций не хватает хотя бы одного из четырех элементов, то ее нельзя считать игрой. Еще раз подчеркнем, что транзакции должны быть скрытыми, и в них обязательно должна присутствовать приманка, за которой следует переключение, замешательство и выигрыш. Это можно представить в виде формулы. П плюс С или З равно ОПЗВ. P C или Z означает, что приманка позволяет найти соответствующую слабинку или зацепку и вызывает у оппонента соответствующий отклик – O. Затем игрок осуществляет переключение – P, что вызывает замешательство – Z, после чего оба игрока забирают свой выигрыш – V. Все, что подходит под эту формулу, является игрой, что не подходит, является чем-то другим. Для того, чтобы квалифицировать то или иное действие, как игру одного повторения или настойчивости недостаточно. Так, если один из членов терапевтической группы каждую неделю просит у врача поддержки «Скажите, что я поправлюсь, доктор!» и, получив ее, говорит «Спасибо», то это не обязательно скрытая трансакция Пациент открыто выразил свою просьбу, и она была удовлетворена. Он не пытался манипулировать психотерапевтом, а просто поблагодарил его за понимание. Подобные транзакции являются не игрой, а операциями. А операции, независимо от того, как часто они повторяются, следует отличать от игр так же, как рациональные процедуры нельзя смешивать с ритуалами. Если же другой пациент просит поддержки лишь для того, чтобы после ее получения выставить психотерапевта глупцом, то он затевает игру. Например, пациентка спрашивает, «Как вы думаете, мне станет лучше?» А сентиментальный врач отвечает, «Конечно, станет». В этот момент пациентка задает еще один вопрос, обнаруживая тем самым свои скрытые мотивы. Вместо того, чтобы сказать «спасибо», как в прямой транзакции, она осуществляет переключение, спрашивая у доктора, «Вы и правда считаете себя всезнающим?» Этот ответ приводит врача в замешательство и на минуту выводит его из равновесия, чего пациентка и добивалась. Игра заканчивается. Пациентка, сумевшая добиться своего, находится в приподнятом настроении, а психотерапевт испытывает фрустрацию. Таков выигрыш каждого из них. Игра в точности следовала формуле. Приманкой была просьба о поддержке, а зацепкой или слабинкой – сентиментальность врача. Когда с помощью приманки женщина находит слабинку, она получает тот ответ, который ей был нужен. Затем она осуществила переключение, приведя психотерапевта в замешательство. И каждый получил свой выигрыш. Итак, P плюс S или Z равно O, P, Z, V. Это был простой пример игры, которая со стороны пациента выглядит как врежь ему или нападение, а со стороны врача как Я только пытаюсь вам помочь. Разговорная речь и выигрыш называется купоном. Позитивные эмоции мы именуем золотыми купонами, а негативные – коричневыми купонами или синими купонами. В данном случае пациентка получила поддельный золотой купон за свой триумф, достигнутый обманным путем, а психотерапевт – коричневый купон, что случается не так уж и редко. Каждая игра имеет лозунг или девиз, благодаря которому ее можно узнать. Например, «Я только пытаюсь вам помочь». Девиз мы иногда называем «футболкой». Обычно он служит также и названием игры. За пределами игр можно найти еще одну форму человеческого общения, которая называется близостью. Двусторонняя близость – это искренние, свободные от игр отношения, участники которых получают друг от друга различные блага, причем без всякой эксплуатации. Бывает и односторонняя близость, когда одна сторона проявляет предельную искренность и, наделяя партнера благами, не требует ничего взамен, а другая является скрытной и использует партнера в своих корыстных целях. Секс снабжает нас примерами, которые покрывают весь спектр социального поведения. Он может иметь место в изоляции от остальных людей. Правда, это будет не совсем секс. Быть частью ритуальной церемонии, работой, игрой – приятным времяпрепровождением в дождливый день и, наконец, для немногих, актом реальной близости».